Глава 3. Пламя свечи в царстве тьмы. Пока Шейра возвращалась домой после своей неожиданно затянувшейся прогулки, погода вдруг резко начала портиться. Как будто сама природа выражала свое неодобрение насчет того, что девушка может так легко согласиться втянуть себя в какую-то сомнительную авантюру. Весеннее солнышко скрылось за понурыми облаками, пронизывающий ветер словно специально старался разогнать всех прохожих с улицы. Шиэра мельком взглянула на свое отражение в одну из витрин. С растрепанными рыжими волосами, одетая в строгое чёрное демисезонное пальто и джинсы, она казалась себе совсем некрасивой, хотя на самом деле выглядела очень даже привлекательно. А ее густые волнистые волосы, которые постоянно путались и мешались, вызывая у своей хозяйки непреодолимое желание их состричь, порождали легкую зависть в глазах проходящих мимо девушек. Двигаясь в сторону дома, Шиэра снова и снова прокручивала в своей голове состоявшийся недавно разговор. И постепенно она начинала склоняться к тому, чтобы принять предложение таинственной незнакомки. Но с условием, что она сможет в любой момент отказаться, если почувствует какой-нибудь подвох или опасность. Хотя в душе у девушки, конечно же, оставалось много сомнений. Да, речь псевдо-цыганки звучала довольно логично и убедительно. Но в то же время она была ведьмой, и при желании ей не составит большого труда обмануть Шееру. К тому же колдунья сама упомянула в разговоре то, как легко может подчинить волю другого человека с помощью своей магической пыли. А что ей помешает применить ее по отношению к Шеере? Риск, конечно же, был велик. С другой стороны, терять тоже было особо нечего. Ведь Кольцо все равно будет пытаться убить девушку, и рано или поздно это может произойти. К тому же, если ведьме действительно нужна та загадочная вещь, то она первая заинтересована в том, чтобы Шиэра вернулась из своего путешествия живой, а значит, она не может посылать ее на верную смерть. И потом ведь девушка в любой момент может отказаться. Шиэра, конечно же, попыталась выяснить конкретнее, куда ей предстоит пойти, но колдунья лишь заулыбалась и сказала, что это будет в некотором роде музей, только с небольшими элементами магии. «Считай, что ты отправляешься на экскурсию», — сообщила она девушке. Шеру очень расстраивала, что ей было абсолютно не с кем посоветоваться по поводу такого рискованного предложения. Ей бы сейчас не помешало мнение того, кто имеет прямое отношение к этому недавно открывшемуся для нее миру. Девушке даже захотелось вновь поговорить с теми двумя прожорливыми гостями. Но она не была уверена, что ей получится вызвать их еще раз, да и времени оставалось не так много. Когда она дошла, наконец, до дома, то там ее ждал неприятный сюрприз. Уже с порога девушка увидела несколько человек, сидевших в гостиной. Это был муж, любимая свекровь Элен и сестра Эндрюна один. Но кроме родственников там обнаружился еще и какой-то незнакомый, немолодой мужчина в очках. Вид у него был крайне серьезный и солидный, словно он являлся профессором. И интуиция в сочетании с логикой подсказали Шерри, что, судя по всему, это тот самый доктор Робертс, о котором ей тонко намекали вчера вечером. «Что ж, похоже, Эллен не оставляет мечту о том, как поскорее отправить меня в дурдом», — подумала девушка. «И сейчас она, скорее всего, ожидает, что я начну заново пересказывать историю о кольце и связанных с ним событиях, а доктор Робертс будет внимательно слушать и кивать, попутно решая, какими таблетками меня лучше напичкать. Нет уж, не дождётесь». — решила про себя Шейера. — Где ты была так долго, милая? Мы тебя уже столько ждем. осторожно, — начал Эндрю. — Познакомься, это доктор Робертс. Он хочет поговорить с тобой о вчерашнем дне. Нам кажется, что такая беседа будет полезна для тебя. Это поможет избавиться от стресса. Ты же не против? — Ну, конечно, нет, — ответила девушка, стараясь изобразить самую лучезарную улыбку. Затем потянулся долгий разговор о событиях прошедшего дня. Шиэра крайне искаженно пересказала вчерашнюю историю, старательно упуская все подробности, связанные с магией, уточнив при этом, что была так напугана, что половину не запомнила. И от страха ей, конечно же, могло померещиться много лишнего. После чего она с грустью добавила, что из-за долго копившейся обиды и нервного напряжения она несправедливо обвинила свекровь в том, что якобы причина всех бед — ее подарок. На самом деле она так не считает, Ей очень стыдно и горько от этого. После чего девушка при всех попросила у элен прощения, призвав все свои актерские способности и даже пустив слезу раскаяния. Надо отдать должное, что у присутствующих этот спектакль имел успех и вызвал умиление. По крайней мере, у Эндрю и доктора. Потому что в итоге профессор заявил, что никаких серьезных проблем с психикой и здоровьем у Шейры нет. А все то, что происходило вчера, было лишь последствием шока. Перед уходом доктор Робертс даже добавил, что ему приятно было видеть такую дружную семью. А Элен при этом взглянула на невестку взглядом обиженной змеи. Судя по всему, она ожидала немного иной развязки. Шиэра же в ответ лишь наградила ее своей самой невинной улыбкой. «Что ж, дома все более-менее получилось наладить», — подумала она. «Осталось только избавиться от кольца, и все вернется на круги своя». Решила она и весь оставшийся вечер Не думала ни о магии, ни о родственниках. Следующий день пролетел на редкость быстро. В течение него с девушкой не произошло ни одной странной случайности. Вечером же она встретилась с цыганкой на том же самом месте, что и в прошлый раз. Та решила наконец-то представиться и назвала свое имя. Маргарет. Шеера не знала, настоящее ли оно, но в конечном счете это и не имело особого значения. В этот раз колдунья с самого начала приняла образ молодой женщины. Правда, одежда на ней оказалась какая-то старомодная. Она облачилась в темное платье длиною в пол. Псевдо-цыганка подхватила шею под руку и сообщила, что поведет ее в тот самый музей, о котором говорила вчера. По дороге она принялась раздавать инструкции, касающиеся предстоящего путешествия. Что ты уже успела узнать о нашем мире? спросила колдунья для начала. Практически ничего, пожала плечами девушка. «Я успела познакомиться только с тобой и двумя странными человечками, которые воровали мою еду. Они, кстати, и рассказали мне о кольце». «Человечками?» — переспросила Маргарет, удивленно, вскинув брови. Шиэра описала ей своих недавних гостей. «А, это из самых низших», — махнула рукой колдунья. Но, наткнувшись на озадаченный взгляд, Шиэра принялась пытаться что-то объяснять. Представь, что в нашем мире действует строгая иерархия вроде сословий или каст. По похожему принципу, когда-то все устроилось и у вас. Только в нашем случае каждая каста не только выполняет свою роль, но и обладает своими особыми магическими способностями. «Но кто такие вы сами?» — уточнила девушка. «Волшебники? Маги?» «Нет, назвать нас так было бы неправильно». Маргарет попыталась подобрать нужные слова. «Волшебники — это люди, обладающие каким-то особым даром. Мы же не люди, мы стоим отдельно. Называй нас демонами. Это, конечно, не отражает действительность в полной мере, но будет близко тебе для понимания». «Но почему никто о вас ничего не знает? Вы что, враждуете с людьми? И если вы демоны, значит, вы несете зло?» — не унималый Шиэра. «Что за глупости?» Отмахнулась псевдоцыганка. Почему мы обязательно должны с кем-то враждовать? Мы просто сосуществуем рядом, считай, что мы два разных вида, которые друг другу не мешают. А те, кому нужно, о нас все знают. Ты имеешь в виду всяких видящих, уточнила девушка, вспомнив, что так ее назвали странные гости в свой первый визит. И их в том числе, ответила спутница. Ну вот, считай, что мы пришли. Она остановилась напротив старого двухэтажного дома. Судя по его внешнему виду, можно было предположить, что он стоит здесь как минимум с XIX века, если не дольше. Шиэра с интересом разглядывала здание. До этого ей казалось, что она неплохо знает город, но этот дом она вспомнить никак не могла. Хотя, возможно, она его просто не замечала. Ведь они сейчас находились совершенно в другом районе, довольно далеко от того места, где она жила. А ещё девушка вдруг сообразила, что они, на удивление, быстро преодолели такое большое расстояние. «Должно быть очередной магический трюк», — решила она про себя. «Это и есть тот самый музей, куда ты должна отправиться», — сказала Маргарет. «Что-то он не очень похож на зал искусств», — с сомнением произнесла Шейра. Впрочем, какой-то опасности дом тоже не внушал. По крайней мере, пока. Обычное старое здание». считает это частной коллекцией», — ответила колдунья. Несмотря на то, что Маргарет характеризовала себя и себе подобных как демонов, девушка продолжала мысленно называть ее колдуньей. «Ты здесь живешь? решила уточнить она, впрочем, не ожидая получить утвердительного ответа. «А если нет, то надеюсь, что хозяева знают о том, что мы собираемся посетить их частную собственность». Шерри как-то не особо хотелось нарушать закон, даже в компании с ведьмой или демонессой. «Я предпочитаю селиться в иных местах», — ответила ее спутница. «Но если мне нужно куда-то попасть, то легко найду ключ к любой двери». Заговорчески улыбнулась она и повела девушку за собой вверх, по крыльцу к одной двери. Затем колдунья достала откуда-то из бесчисленных карманов своей длинной юбки простую металлическую палочку и сказала Шерри, что это и есть ключ. Хотя замочная скважина по форме была абсолютно другой, что заставило девушку слегка усомниться. Но когда псевдо-цыганка поднесла палочку к замку, то прямо на глазах превратилась в нужный ключ. Шиэра даже ахнула от удивления. Она все еще не могла привыкнуть к подобным чудесам. Замок открылся без малейших колебаний, и они оказались внутри огромного темного холла. Маргарет почему-то запретила включать свет. и они стали подниматься по лестнице на второй этаж, двигаясь практически на ощупь, довольствуясь лишь освещением от уличных фонарей, проникавшим сквозь окна. Дом действительно напоминал небольшой музей. В нем было много красивой и, судя по всему, старинной мебели. Да и наверх они поднимались по резной винтовой лестнице. На стенах висели всевозможные картины, некоторые из которых были явно выполнены мастерами своего дела. Здесь были и портреты неизвестных дам в красивых нарядах прошлых эпох, и пейзажи, и сцены, изображающие средневековую охоту, и даже откровенная эротика. Тут нашлись и большие, и маленькие, и старые, и более современные полотна. Кроме того, повсюду были расставлены всевозможные скульптуры и статуэтки. Шера с восторгом разглядывала все это великолепие. Ей очень нравились антикварные вещи. «Мы должны будем отыскать здесь что-то конкретное и забрать это?» — спросила девушка у своей спутницы. «Не все так просто», — ответила она. «Найти должна будешь ты. И не здесь, а совсем в другом месте. Но для начала мы должны с тобой отыскать нужную картину». «Скажи хотя бы, что на ней нарисовано. Здесь слишком много картин», — отозвалась Шера, разглядывая стены. «Вот она», — Маргарет вдруг резко остановилась и указала на большое полотно. изображавшее какой-то мрачный средневековый замок и пиршество в нем. Картина оказалась очень необычной. Правда, к сожалению, она потемнела от времени, и некоторые детали на ней было уже тяжело рассмотреть. Художник с помощью красок создал некую оптическую иллюзию, так что, бессмотрящему на полотно, казалось, что он стоит в начале темного замкового коридора. А если бы он смог пойти по нему, то очутился бы в огромном мрачном зале, Ускла, освещенным свечами. Там был накрыт длинный стол с различными яствами. Совсем вдалеке, в глубине зала, можно было даже разглядеть силуэту перующих. Но они были просто маленькими темными фигурками без лиц и даже казались несколько бесформенными, с пропорциями, выходящими за рамки человеческих. Шея смотрела на картину как завороженная. Ей казалось, что та буквально притягивает ее. «Эта картина?» «Проход, по которому ты пойдешь, сказала колдунья. «Слушай меня внимательно. Сейчас я расскажу все, что тебе нужно будет сделать. Ты окажешься в этом коридоре, но он будет намного длиннее, чем нарисованный». «И весь услан человеческими скелетами», — прошептала девушка, вспоминая свой недавний сон. «Там будет много того, что может показаться тебе пугающим, но ты не должна ничего бояться». Продолжала колдунья, проигнорировав слова Шиэры. «Я дам тебе свечу, и пока ее пламя будет гореть, тебя никто не тронет. Огонь также станет указывать тебе направление, склоняясь от ветра в нужную сторону. Он будет твоим компасом. Помни, мимо чего бы ты ни шла, твоя конечная цель — этот зал. Там ты встретишь таких же демонов, как и я, но они будут выглядеть иначе». Ведь тот мир — наша Родина, и там мы принимаем свою истинную форму. Не пугайся их, они тебя не тронут, и ты сможешь взять то, что тебе нужно. Ты должна принести мне этот камень. Она протянула девушке листок бумаги с рисунком. На нем был изображен большой, похожий на драгоценный камень, выгравированный в форме прозрачного кристалла. Он был подвешен на тонкую золотую цепочку. Глядя на рисунок, казалось, что камень светится изнутри. «Он обязательно должен быть где-то в зале», — добавила Маргарет. «Я должна взять его и вернуться обратно по тому же самому коридору», — уточнила Шиэра. Она сама удивлялась собственной смелости. Может быть, колдунья добавила ей немного храбрости с помощью своей магии. «Подожди», — остановила ее Маргарет. «Запомни, ты можешь идти и не бояться». пока будет гореть пламя свечи. Но как только оно погаснет, ничто не сможет защитить тебя от тех, кто находится в замке и за его пределами. Демоны просто-напросто не выпустят тебя обратно. Кстати, тех, кто в замке, скорее всего, сможет сдержать хозяин. Но все равно на всякий случай не гаси свечу и с ними. К сожалению, ее пламени хватит лишь на дорогу в одну сторону. Но как же так? Я не собираюсь оставаться внутри этой картины навечно», — возмутилась Шиэра, но женщина поспешила ее успокоить. «На Перу всегда присутствует хозяин, и ты сразу его узнаешь. По традиции он должен восхититься твоим мужеством и в благодарность за то, что ты пришла на его праздник, «Предложить тебе исполнить любое твое желание, но только одно. Попроси его дать тебе свечу на обратную дорогу, и ты ее получишь». «А если он откажет?» — с сомнением спросила девушка. «Он не сможет это сделать», — категорически отрезала Маргарет. «Но он будет предлагать тебе осуществить любую другую твою мечту. Ему действительно все под силу». Он может предложить тебе стать очень богатой и влиятельной или даже вернуть к жизни твоих погибших родственников. Но ты должна стоять на своем и просить только свечу, иначе ты просто не сможешь вернуться обратно, и твоя мечта все равно не осуществится». «Понятно, везде сплошной обман», — подытожила Шиэра. «Скажи мне, почему, если этот таинственный хозяин настолько могуществен... и ему подвластны многие вещи даже в мире людей, он продолжает сидеть в заперти в своем замке. Почему он не приходит сюда? «Именно потому, что он такой могущественный», — ответила колдунья. И «Ему нельзя попасть в ваш мир, иначе он изменит его по своему подобию и станет хозяином здесь. А это невыгодно ни вам, ни нам. Считай, что он находится там в заточении». «Но кто же смог его заточить?» — удивилась девушка. «Не о том тебе нужно думать», — раздраженно оборвала ее Маргарет. «Запомни, тебе нельзя ничего перепутать. Ты должна взять именно то, что я тебя попросила. Другие вещи, которые ты там увидишь, могут показаться тебе очень красивыми и ценными. Но, скорее всего, они окажутся опасными, так как все они несут в себя». Различную магию наподобие твоего кольца, поэтому ничего не трогай. И следи за тем, чтобы твоя свеча ни в коем случае не погасла, иначе ты никогда не сможешь вернуться назад. А поверь, в мире хозяина твоя жизнь будет очень короткой и мучительной. Тебе понятно? Может, мне тогда лучше совсем туда не ходить, недовольно пожала плечами Шейра. Она не любила, когда ей повторяют по нескольку раз очевидные вещи, да еще и на повышенных тонах. Колдунья притихла и добавила уже более спокойно. «Я всего лишь тебя предостерегаю. Помни, свеча не горит бесконечно, а там, где ты окажешься, воск и вовсе тает на глазах. Поэтому тебе нужно действовать очень быстро. Хозяины, пирующие будут уговаривать тебя присоединиться к их трапезе, и побыть с ними подольше. Да, ты можешь разговаривать с ними и отвечать на их вопросы, но при этом делай только то, что тебе нужно, и не мешкай, а также ничего не ешь и не пей, и не позволяй окружающим тебя касаться. «А что будет, если я не смогу соблюсти все эти правила?» — на всякий случай уточнила девушка. Хотя она и так прекрасно понимала, что ничего хорошего тогда с ней явно не случится. последствия могут быть непредсказуемы ведь все что там находится буквально пропитано магической энергией причем энергией темной и чуждой для тебя маргарет замолчала словно пытаясь вспомнить все ли она сказала шере кажется я предупредила тебя обо всем с остальным я думаю ты сможешь справиться сама нужно отправляться в путь Сказав это, она принялась выискивать что-то в карманах своей длинной юбки. Шерри почему-то совсем не было страшно. Да, она испытывала тревогу и волнение, но в то же время ее охватило приятное предвкушение чего-то нового и интересного. Она всегда была очень любопытной, а теперь ей представилась такая удивительная возможность — посмотреть совершенно иной мир. «Где же эта свеча?» — раздраженно бормотала Маргарет, роясь по карманам юбки. «Может быть, подойдет моя?» — спросила девушка. Перед тем, как отправиться в это непростое путешествие, она решила взять с собой вещи из вчерашней посылки. все таки они имели самое прямое отношение к магии. И раз уж от них зависит ее судьба, то неизвестно, когда они смогут пригодиться. Поэтому сейчас в кармане куртки Шиэра лежали свеча и пузырек с финиром. А на шее под кофтой, чтобы не привлекать излишнего внимания, висела подвеска. Девушка показала Маргарет свою свечу, и, как ей показалось в глазах колдуньи, появился какой-то недобрый огонек, словно она завидовала. Да, очень неплохая вещь, хмыкнула Маргарет. Пожалуй, она будет светить даже получше моей. Где ты достала это сокровище? Послание судьбы, просто ответила Шейра. Неплохая случайность, присвистнула колдунья. Я не часто слышала о том, чтобы кольцо подкидывало нечто подобное. Что ж, тебе очень повезло, хотя, может, и не очень, после некоторой паузы добавила она. Почему нет? настороженно переспросила девушка. Она явно почувствовала, что Маргарет посетила какая-то важная мысль, но та, очевидно, не хочет ничего говорить. Почему то, почему это? Хватит вопросов! отмахнулась псевдоцыганка. Нам уже давно пора начинать. Время летит слишком быстро. Зажигай свечу». Шейра растерянно взглянула на свою спутницу. Она вдруг поняла, что у нее нет с собой ни спичек, ни зажигалки. Да и зачем бы они ей понадобились, если она никогда не курила? «Я не знаю, как ее зажечь», — в замешательстве произнесла девушка. «А как, по-твоему, зажигают свечи?» — с улыбкой поинтересовалась Маргарет. «От другого огня, разумеется. Я думаю, что тебе лучше всего подойдет вон тот факел». Она указала на изображенный на картине факел, освещавший таинственный коридор. Шиэра нерешительно подошла ближе к полотну. «Ближе, еще ближе», — подбодрила ее колдунья. Девушка поднесла свечу совсем впритык к нарисованному пламени. Поначалу ничего не происходило, и Шейра даже испугалась, что у нее ничего не получается. Но затем свеча начала медленно разгораться так, словно действительно переняла огонь от нарисованного факела. «Вот, теперь ты можешь идти», — подтолкнула Маргарет. «Постой», — девушке вдруг пришла в голову прекрасная идея. «Почему бы тебе все таки не найти свою свечку и не дать мне ее с собой про запас?» «Какая ты хитрая!» Усмехнулась псевдоцыганка. К сожалению, ты можешь пойти туда только с одной свечой. Остальные просто напросто растают у тебя в руках, превратившись в кусочек воска. Там действительно очень строгие правила. И все лишь для того, чтобы не исполнять чужих желаний, вздохнула Шеера. Ее вдруг посетила мысль, что, возможно, таинственный хозяин только умеет, что выдавать свечи. поэтому и установил такие жесткие правила, чтобы никто не узнал о его ограниченных возможностях. Но она не успела даже как следует обдумать эту идею, как вдруг почувствовала сильный толчок в спину. От неожиданности девушка чуть не упала и машинально сделала несколько шагов вперед. Она хотела уже обернуться к Маргарет и сказать ей все, что она думает, как вдруг поняла, что никакой Маргарет рядом уже нет, а сама шейра стоит в самом начале длинного коридора. Впереди была темнота, а позади — железная решетка, отгораживающая ее от реального мира. Очертания комнаты, в которой она только что находилась, отсюда были едва различимы, как будто девушка смотрела на нее сквозь густой туман. Коварная колдунья прямо-таки втолкнула Шейру в картину. Но девушку это не сильно напугало. Она была уверена, что потом без проблем сможет вернуться назад. Ведь Маргарет нужен ее камень, не так ли? Значит, смысла оставлять шеру здесь навсегда просто нет. Поэтому, немного помедлив, она направилась вперед по коридору. Свеча давала очень мало света, и девушка едва могла разглядеть то, что находится перед самым ее носом, не говоря уже о стенах и потолке. Любопытство ради, она даже специально подошла к одной из стен, чтобы разглядеть, не торчат ли из неё кости. Но перед ней была лишь обыкновенная темная поверхность, сложенная из грубого камня. На ощупь здесь все было очень холодным, словно в склепе. Шеэра испытала одновременно и радость, и разочарование. Выходит, ее сон в действительности не был пророческим. Между тем она продолжала аккуратно шагать дальше по темному коридору. Пламя свечи чуть-чуть отклонялось вперед, и девушка поняла, что оно указывает ей направление. Хотя, пожалуй, в таком коридоре тяжело было заблудиться. Вскоре Шеэра начала испытывать некоторые беспокойства. Ведь она шла уже минут десять, но коридор все никак не думал заканчиваться, и впереди не мелькало даже слабого огонька. Когда же девушка обернулась назад, то увидела, что и комнату, которую она покинула в начале пути, тоже было невозможно разглядеть. Шера оказалась абсолютно одна, в кромешной темноте. И вдруг она осознала, почему Маргарет так настойчиво твердила ей о том, насколько плохо будет, если свеча погаснет. Теперь девушку это тоже стало очень пугать, но, к счастью, в коридоре не было даже малейшего подобия ветерка, который бы смог загасить огонь. Постепенно Шиэру стало не покидать ощущение, что она находится здесь не одна, и кто-то неотрывно за ней наблюдает. Это было очень неприятное и навязчивое чувство. Девушка уже практически ощущала на своей спине чей-то тяжелый пристальный взгляд. Чтобы хоть немного себя успокоить, Она подняла свечу чуть повыше и осветила стену, мимо которой шла. Внезапно огонь выхватил из темноты бледное человеческое лицо с огромными пустыми глазами. Оно было словно соткано из тумана. Призрак находился всего лишь на расстоянии вытянутой руки от Шейра. От неожиданности девушка вскрикнула и чуть не выронила из рук свечу. Пламя тревожно заколыхалось, и Шейра вдруг поняла, что полностью окружена полупрозрачными бледными фигурами, похожими на привидения. Которые находились в неприятной близости от нее. Они внимательно наблюдали за девушкой своими огромными черными глазами. Из-за отсутствия зрачков их взгляд казался слепым, но Шеэра от чего-то была уверена, что странные создания прекрасно улавливают каждое ее движение и следуют за ней неотступно. Фигуры ее неожиданных спутников имели очертания, напоминающие человеческие силуэты. Но при этом у каждого из них яственно прослеживались отдельные животные черты. У одних за спиной девушка заметила большие полупрозрачные крылья, у других на голове имелись рога, у третьих были длинные когти, а у кого-то даже рыбьи хвосты. Попадались и те, кто имели все перечисленное сразу. Выглядело это жуткое разнообразие как фантазия художника-сюрреалиста, который, не затрудняя себя прорисовкой деталей, изобразил странных существ из своего воображения. Шеере стало очень страшно, потому что призраки тени, как она назвала про себя этих странных существ, следовали за ней неотрывно. Они чем-то напоминали ей мотыльков, которых привлекало пламя свечи, но которые боялись подлетать слишком близко. Девушка принялась мысленно успокаивать себя, вспоминая слова Маргарет о том, что эти существа не смогут ее тронуть, и причина вреда, пока будет гореть огонь. Чем ближе она приближалась к своей цели, выходу из коридора, Тем более настырными становились ее неприятные попутчики. В конце концов, тени практически окружили ее плотным кольцом. Шиэре приходилось буквально пробираться сквозь них, расчищая себе путь пламенем свечи. Призраки протягивали к ней свои полупрозрачные руки, некоторые из которых были похожими на человеческие ладони, а другие скорее напоминали лапы животных с огромными хищными когтями. Неожиданно одна из теней с мертвенно-бледным женским лицом почти вплотную приблизилась к Шеере. Настолько близко, что девушка почувствовала ее прикосновение. По ощущениям, это было так, словно ее облили ледяной водой из проруби. Она даже поморщилась из-за болезненного покалывания на своей щеке. После этого нервы Шейры не выдержали, и она изо всех сил бросилась вперед. Пламя свечи едва не погасло от ее быстрого бега. Девушка бежала, не оглядываясь. прикрывая огонь рукой, пока не была вынуждена остановиться, натолкнувшись на неожиданное препятствие. Коридор делился на два разветвления. Она остановилась в нерешительности, не зная, куда ей идти, но потом вспомнила, что пламя должно само указать дорогу. Шера подняла свечу повыше, стараясь не обращать внимания на окружающие ее мрачные силуэты. И, дав пламени успокоиться, попыталась понять, в какую сторону оно больше склоняется. Присмотревшись, девушка решила, что огонек указывает в направлении правого коридора, и двинулась по нему. Путь, который она выбрала, оказался совсем коротким и неожиданно вывел ее в огромную подземную пещеру. Шера была совершенно точно уверена, что находится именно под землей, так как все вокруг было словно высечено из горной породы. Даже небо над ее головой оказалось покрыто свисающими сталактитами. Точнее сказать, это была даже не пещера, а целый подземный городок. Правда, выглядел он довольно гнетуще. На открывшейся перед девушкой равнине стояли погруженные в полумрак черные покосившиеся домишки, сложенные из грубого камня. Высоко над ними, под самым сводом пещеры, клубились редкие кроваво-красные облака, наподобие тех, что бывают перед закатом. По земле внизу стелился серый туман. Далее дорога шла в гору и вдалеке, возвышаясь над всем этим великолепием, на самой вершине горы виднелся мрачный средневековый замок. Шиэра была поражена представившимся пейзажем и поняла, что путь её лежит как раз в этом направлении. Свеча в ее руке к тому времени уже догорела наполовину. Проходя мимо мрачных каменных построек, девушка не услышала ни единого звука, доносившегося оттуда, и пришла к выводу, что дома совершенно необитаемы. «Интересно, для кого они строились?» — подумала она. «Неужели эти странные существа-тени могли бы здесь жить?» К слову сказать, фигуры призраки от чего-то не последовали за Шайрой дальше, остановившись у входа в пещеру, и девушка пришла к выводу, что они могут находиться только там. Это ее одновременно и успокоило, и встревожило, так как она опасалась, что в этом подземном городе, на первый взгляд казавшемся безжизненным, могут обитать существа пострашнее призраков теней, которые как раз и не пускают тех сюда. Между тем тропинка, по которой она шла в сторону стоявшего на вершине замка, вывела ее к небольшой горной речушке с удивительно чистой прозрачной водой и яркими красными камушками на дне. Шейра даже залюбовалась подобной красотой. На противоположный берег речки вел небольшой каменный мостик, рядом с которым находилась водяная мельница с огромным колесом, пребывавшим в постоянном движении. Девушке увиденное показалось очень странным. Во-первых, она не могла понять, что и для кого перемалывала здесь эта мельница. Ведь вокруг виднелся один лишь голый камень, на котором никогда бы не выросли ни рожь, ни пшеница. Да и кому тут нужен хлеб? Обитатели этого мира явно питаются чем-то другим. А во-вторых, Шеру поразило то, как такая маленькая речушка, практически ручеёк, может заставить так быстро вращаться это огромное колесо. Но времени на то, чтобы обдумывать, увиденное у неё не было. Зайдя на мостик, девушка вдруг резко остановилась на середине пути, услышав странные звуки, похожие то ли на стоны, то ли на хрипы. В них слышалось столько тоски и боли, что шея аж вздрогнула. К тому же она никак не могла понять, человеческий ли это крик или стон какого-то раненого животного. В звенящей тишине немого подземного мира эти яростные крики звучали дико и пугающе. Прислушавшись, девушка, кажется, смогла разобрать в рёве неизвестного существа нотки человеческой интонации. Ей даже показалось, что кто-то просит ее о помощи. «Помоги!» Все отчётливее слышалось в этом яростном стоне. Голос доносился откуда-то снизу, словно из-под моста. Сделав еще пару шагов вперед, Шейра все таки не выдержала и повернула обратно. Вернувшись на берег и немного отойдя от мостика, она смогла получше рассмотреть огромное водяное колесо и разглядеть то, что не заметила с самого начала. Оно приводило в движение лопасти мельницы вовсе не под напором спокойной горной речушки. В колесо был впряжен огромный зверь, вынужденный беспрестанно двигаться, приводя в действие весь механизм мельницы. Подобных животных девушки никогда прежде видеть не доводилось. Зверь был покрыт густой, спутанной черной шерстью и напоминал смесь собаки и волка. С одним лишь условием, что те смогли бы дорасти до размеров огромного медведя. Его большие мощные лапы заканчивались устрашающими когтями. А из приоткрывавшейся от частого дыхания пасти высовывались огромные клыки, которыми запросто можно было перегрызть человека пополам. Несмотря на столь грозный облик, было заметно, что этот неведомый зверь ужасно страдает. Судя по всему, он уже в течение долгого времени выполнял эту бессмысленную тяжелую работу, так как видно было, что он задыхается, а лапы его стерты в кровь. Несколько минут Шейра с ужасом наблюдала жуткую картину, позабыв даже о том, зачем сюда пришла, и о своем поручении. Когда же ее взгляд встретился с глазами животного, я еще больше стала не по себе. Это были глаза человека, осмысленные и смотрящие на девушку с надеждой. «Помоги!» — снова с трудом проревел несчастный зверь. «Но кто ты? И как я тебе помогу?» Шейра не знала, что ей делать. Как она может вызволить из плена это огромное существо? И главное, действительно ли это необходимо? Что, если его не просто так обрекли на эти мучения, а наказали за какое-то преступление? И, быть может, он очень опасен? «Я заточен здесь, мои враги», — проревел зверь. «Я не такой, каким ты видишь». Слова давались ему с огромным трудом. Он задыхался от бесконечного бега. Девушка хотела уже с сожалением ответить, что помочь ему не в силах, как вдруг вскрикнула от резкой боли. Кто-то очень больно схватил ее за ногу. Шера так увлеклась этим странным существом, что не заметила, как из речушки, на берегу которой она стояла, высунулась страшная бледная рука с длинными черными когтями и впилась ей в ногу. Девушка попыталась скинуть отвратительную конечность, но та вцепилась мертвой хваткой. Затем из реки показалась и голова ее обладательницы. Это была женщина, которая кожей напоминала шкуру ящерицы белого цвета, а глаза были такими же пустыми и слепыми, как и у обитателей пещеры. В ужасе Шера закричала во весь голос. Она пыталась освободиться, но это было очень трудно, ведь ей, к тому же, приходилось удерживать в руках свечу. А страшная обитательница реки, похоже, обладала нечеловеческой силой. Неизвестно, чем бы закончилась эта борьба, как вдруг хватка незнакомки резко ослабла. а привычную тишину подземного царства снова нарушил истошный крик, но уже не шееры, а ее мучительницы. Причем от такого пронзительного визга девушка сама едва не оглохла. Голос обитательницы реки звучал как крик младенца, помноженный на пронзительный вопль ночной птицы. Правда, кричать ей действительно было от чего. Зверь, крутивший колесо, изловчился, не покидая своего места, схватить эту тварь за чешуйчатый рыбий хвост, который до этого момента она прятала под водой. Челюсти хрустнули, и он перекусил ее пополам, брезгливо выплюнув останки в реку, окрасившуюся чем-то коричневым. Шейра почувствовала, что ее вот-вот стошнит. Речка же за пару мгновений поглотила тело и вновь стала такой же чистой и прозрачно-невинной, как раньше. Нигде не было видно даже следа буры крови. Как, впрочем, и малейшего намека на то, что здесь могут обитать такие жуткие создания. «Спасибо», — только и смогла прошептать девушка. Ведь она только что была на волоске от смерти, и если бы не зверь, то вряд ли бы она смогла когда-нибудь вернуться обратно к Маргарет. «Дай слово», — с трудом выгорело чудовище из колеса. «Дай слово, что спасешь меня». «Но что я могу сделать?» — в отчаянии воскликнула Шейра. Она понимала, что ей нужно очень торопиться, ведь ее свеча начала догорать. Попроси, Нетара, скажи ему, что хочешь, чтобы отпустил меня, кашля произнес он. Ты имеешь в виду хозяина? переспросила девушка, не до конца понимая, о чем речь. У меня нет хозяина, взревел зверь. Нетар заточил меня, загадай желание, и я отплачу тебе, даю свое слово. Он вновь стал задыхаться. А если бы ты знала, кто я. то поняла бы, как дорого стоит моя клятва. Я не могу ничего тебе обещать. Шерри действительно было жаль, но она понимала, что помочь зверю попросту невозможно. Мне нужно вернуться обратно в свой мир, а для этого необходимо взять у вашего хозяина новую свечу. Тогда я не дам тебе перейти этот мост. Взревел зверь и с таким неистовством принялся крутить свое колесо, что бедный мостик зашатался. Девушка испугалась, что тот может вот-вот рухнуть. «Ты умрёшь здесь вместе со мной! Они сожрут тебя, эти твари из воды!» Шера поняла, что иного выхода, как согласиться, у неё нет. Но в конце концов она ведь не обязана будет выполнять своё обещание, если исполнить его попросту невозможно. А сейчас ей надо было очень сильно торопиться. «Хорошо, я обещаю», — быстро произнесла она. Зверь снова заревел, но уже от радости. «Знай, что обещания, данные здесь, имеют нерушимую силу», — снова с трудом проговорил он. «Если ты нарушишь его, то поплатишься за это собственной жизнью». Девушка понимала, что это наверняка не пустые угрозы. Но сейчас иного выхода у нее просто не было. Свеча догорала, и надо было спешить. Ещё раз поклявшись по настоянию зверя, она бегом бросилась через мостик прямиком к замку. Едва она успела переступить его порог, как свеча в ее руке погасла, превратившись в лужицу расплавленного воска, и больно обожгла девушке ладонь. Шейра вскрикнула и стряхнула остатки свечи на пол. Войдя внутрь, она сразу же оказалась в огромном зале с окнами в виде витражей, сквозь которые, правда, не поступало никакого света. Замок освещали люстры и подсвечники, вставленными в них свечами, точно такими же, как была раньше у девушки. Посередине зала стоял огромный длинный стол, накрытый разнообразными яствами наподобие тех, какими почвали средневековых князей на их роскошных пирах. Сперва Шерри показалось, что кроме нее в пустынном зале никого нет, но потом она вдруг заметила бледные серые тени, отделившиеся от стен. Они направлялись к столу, принимая все более четкое очертание. Эти создания были намного больше похожи на людей. по сравнению с теми, кого девушка видела за пределами замка. Единственными их отличиями от обычного человека являлись смертвенная бледность кожи, длинные хищные когти и такие же черные пустые глаза, как у всех обитателей здешнего мира. Но по сравнению с призраками из пещеры, это было не так уж и существенно. На всех участниках этого немого пиршества были надеты роскошные наряды и платья. Правда, они оказались очень странных фасонов, подобие средневековой одежды. У каждого гостя был свой особый наряд индивидуального цвета и кроя. Но всех их объединяло то, что они были щедро украшены золотой и серебряной вышивкой или даже драгоценными камнями. Шейра поняла, что окунулась в здешнее высшее общество. Обитатели замка с любопытством смотрели на нее, но не стремились подойти ближе или заговорить. Правда, и нападать тоже явно не собирались. Как говорится, и на том спасибо. Несмотря на роскошно накрытый стол, никто из гостей ничего не ел и не пил. Шерри было по-прежнему непонятно, могут ли эти создания в принципе что-то есть и так ли это им необходимо. Но больше всего ее беспокоил другой вопрос. Маргарет сказала ей, что она непременно должна встретить в замке хозяина, ведь от него напрямую зависело, вернется ли девушка домой. Но как ни старалась Шерра разглядывать всю эту разряженную публику, она не смогла выделить кого-то одного, значительно отличающегося от всех остальных. Тогда она решила не терять времени даром и исполнить то, что было ей поручено, и ради чего она пустилась в столь опасное путешествие. Девушка принялась искать таинственный камень, так необходимый Маргарет. К слову сказать, в зале в качестве интерьера присутствовало немало красивых и, судя по всему, очень старинных вещей. Вдоль стен было выставлено множество маленьких столиков из резного дерева. уставленных всевозможными подсвечниками, статуэтками, вазами, посудой и прочей утварью. Выглядело это так, словно у хозяев замка имелось множество интересных вещей, и они решили продемонстрировать их все разом, чтобы гости смогли лицезреть всю их коллекцию. Рядом со столиками стояли бархатные кресла и стулья с резными спинками. Видимо, для того, чтобы посетители могли присесть отдохнуть. Но даже и на них лежали какие-то вещи. Оглядев огромный зал, Шера с тоской осознала, что поиски, скорее всего, займут намного больше времени, чем она рассчитывала изначально. Кроме того, она очень надеялась, что камень находится именно здесь, а не в какой-нибудь другой комнате замка. Иначе ей придется задержаться тут на неопределённо долгий срок, и неизвестно, понравится ли это здешним обитателям. Может быть, они не слишком любят, когда кто-то роется в их вещах и сочтут это поводом для нападения. Решив не терять времени даром, девушка переходила от столика к столику, внимательно разглядывая каждую вещь, попадавшуюся ей на глаза. А обитатели замка неотступно следовали за ней мрачными тенями, держась на расстоянии всего в несколько шагов. К Шейеру это очень раздражало и мешало сосредоточиться. Чтобы хоть как-то отвлечься от пронизывающих взглядов пустых глаз демонов, она принялась напевать какую-то модную песенку. Исследовав очередной столик, заставленный большим количеством разных вазочек и статуэток, девушка уже хотела двигаться дальше, как вдруг заметила, что в одной из шкатулок, доверху заполненной жемчугом, что-то странно светится. Как будто жемчужины светились снизу подсветкой. Поначалу Шейра даже не обратила на эту шкатулку особого внимания, решив, что кроме украшений в ней нет ничего. Но теперь у нее возникли сомнения. Девушка запустила руку в груду драгоценностей и ощутила странный холод. При этом ее движения обитатели замка придвинулись еще на шаг ближе. А под жемчугом действительно обнаружилось то, что она искала. Это была удивительной красоты вещь. На скромной витиеватой цепочке висел камень размером с грецкий орех. По своей прозрачности он напоминал бриллиант, но при этом светился изнутри удивительным светом, который отражался от всех граней кристалла. и казалось, будто внутри подвески спрятана маленькая радуга. Подобная вещица в мире людей стоила бы сумасшедших денег, не говоря уже о ее магической ценности. «Не зря Маргарет выбрала именно этот камень», — мелькнула в голове Ушера. Она так залюбовалась украшением, что не заметила появления в зале самого главного участника торжества. Поэтому его голос прозвучал для девушки крайне неожиданно и заставил ее вздрогнуть. «Юная леди решила без спроса позаимствовать одно из наших уникальных творений?» — спросил у нее за спиной приятный бархатный баритон. Шера чуть не выронила из рук подвеску, но в последний момент опомнилась и покрепче прижала ее к груди. Когда же она обернулась, то поняла, что приятный голос совсем не соответствует внешности его обладателя. Стоявший перед ней незнакомец был чем-то похож на обычного человека. По крайней мере, в отличие от остальных здешних обитателей, У него не было ни крыльев, ни когтей. Он также не был прозрачным, как призрак. Нет, тело его выглядело вполне материальным. Правда, несмотря на все эти достоинства, внешность его оказалась отталкивающей. Кожа его, хоть и была вполне осязаемой, зато имела какой-то мертвенно-бледный и даже немного желтоватый оттенок. А черты лица были очень странными, такими, какие бывают у людей с врожденными уродствами или у переживших неудачную пластическую операцию. Кроме того, на лице демона полностью отсутствовала всякая мимика. Словно это было не лицо, а маска, на которой застыло одно единственное выражение. Рот незнакомца был странно искривлён. Отчего, казалось будто он то ли кривится от боли, то ли так жутко и страшно смеется. У довершении ко всему на его щеках виднелись свежие раны, похожие на глубокие язвы, что тоже наводило мысли о какой-то тяжелой болезни. Шиэру при взгляде на этого демона все аж передернула, Но она боялась показать свое отвращение, ведь совершенно точно было понятно, что перед ней никто иной, как хозяин. От такой встречи у девушки даже на мгновение пропал Дар Рейча. «Не стоит пугаться, милая Шиэра», — дружелюбным тоном подбодрил демон, словно он сам пригласил сюда девушку. «Мне очень жаль, что ваша свеча так быстро погасла. Должно быть, вас что-то задержало в пути». Но не бойтесь, пока вы моя гостья. Никто в этом зале не сможет причинить вам никакого вреда. Если бы хозяин мог улыбаться, то в этот момент на его лице обязательно появилась бы улыбка. При этих словах фигуры, обступившие Шейру со всех сторон, разом подались назад и стали даже как будто добрее. По крайней мере, взгляд их пустых глаз сделался мне пронзительным. Девушка все еще не могла собраться с мыслями и спросила первое, что пришло ей в голову. «Откуда же вы знаете мое имя?» Хозяин рассмеялся. Это выглядело довольно жутко, потому что, несмотря на то, что смех его звучал вполне отчётливо, на лице демона не дрогнула ни одна мышца. Она по-прежнему оставалась неподвижным, как маска. «Я знаю так много, что порой даже скучно», — ответил он. «Согласитесь, что ужасно неинтересно заранее быть в курсе того, какой гость собирается тебя навестить и с какой целью он придет. Единственное, что хоть немного скрашивает подобные обстоятельства, это то, что я никогда не знаю заранее, каким будет его желание. А ведь он обязательно должен загадать его. Потому что тот, кто осмелился посетить мое скромное жилище, вынужден пройти довольно трудный, а местами даже опасный путь. И, конечно же, такой человек достоин награды за его мужество. Но, увы, желания моих гостей редко бывают оригинальными. Такое ощущение, будто в жизни их всех интересуют одни лишь свечи». Хозяин театрально развел руками. Шера заметила, что он старался говорить с какой-то нарочитой вежливостью и угодливостью. Видимо, это тоже было частью его образа маски, потому что девушка была полностью уверена, что на самом деле демон совсем не таков. Вспомнить хотя бы заточенного им зверя в колесе. Между тем по рядам в его подданных прокатилась волна движения. Шерри показалось, что по залу пробежал порыв холодного ветра, и по спине ее забегали мурашки. Она поняла, что таким образом призраки отреагировали на незатейливую шутку хозяина, которого зверь, спасший ее называл нетаром. Видимо, так в этом мире выглядел смех. Не дожидаясь каких-либо ответных слов девушки, демон продолжил. «Я заранее знал, что прекрасной даме захочется взять эту очаровательную подвеску». И, пожалуй, я даже не буду этому препятствовать. Ей пора бы оказаться среди людей. А я давно усвоил, что женщины во все века имеют чудовищную тягу к драгоценным камням. Этот камень же поистине бесценный. Тот, кто будет обладать им, станет по-настоящему богатым. Вот только не до конца понимаю, зачем он вам. Ведь вы его не повесите к себе на шею по вполне понятным причинам. Шерри подобные причины были, естественно, неизвестны. Она не знала об этом кристалле ровным счетом ничего, за исключением того, как он выглядит. И сейчас она не имела ни малейшего представления о том, что ответить Нетару. Ей не очень хотелось признаваться в том, что Маргарет, которая сама была демоном, попросила ее взять эту вещь для себя. Ведь девушка не знала, какие отношения были у той с хозяином. Да и чего псевдо-цыганке нужен этот камень тоже. Поэтому она ответила самое, что пришло ей в голову, несмотря на то, что эта версия звучала крайне несуразно. При этих его словах полупрозрачные фигуры принялись синхронно двигаться в такт неведомой музыке. В мерцающем свете свечей это выглядело довольно завораживающе и чем-то напоминало театр теней. Но Шейра хорошо помнила предостережение Маргарет, хотя она и без этого в любом случае не рискнула бы попробовать угощение обитателей замка. Девушка не удивилась бы тому, что, съев здесь кусочек хлеба, она сама превратилась бы в тень или во что-нибудь похожее, ну или, в крайнем случае, еда просто оказалась бы отравленной. А когда хозяин протянул ей свою руку, приглашая на танец, Шера еще сильнее убедилась в том, что ей нужно как можно скорее покинуть это место, потому что его ладонь выглядела поистине жутко. Кожа с нее свисала с трупьями, и не было ни одного уголка, не покрытого кровоточащими язвами. Еще более ужасными, чем на лице. Девушка даже удивилась тому, как она сразу этого не заметила. Шейра решила, что, скорее всего, умрет, чем притронется к этой руке. Поэтому она ответила, стараясь, чтобы ее слова прозвучали как можно более вежливо. «Мне очень приятно было бы разделить ваш танец, но, к сожалению, природа не наделила меня даже маломальскими способностями». Она очень аккуратно подбирала слова. и, боюсь, для вас будет огромным мучением заставить меня двигаться в такт с вами». Девушка замолчала, ожидая, что Нетар будет продолжать настаивать на своем, но он лишь рассмеялся и произнес: «Увы, я не верю вам, Шейра. Вы лукавите. Бог дал вам эти способности, как и многие другие». Девушка очень удивила высказывание о Боге, услышанное из уст хозяина. Она сама считала себя атеисткой и уж никак не думала, что в подобном мрачном мире населенным существами, которых Маргарет назвала демонами, может зайти речь о религии. Но вполне возможно, что здешние обитатели верили в кого-то иного, своего бога, а задавать лишние вопросы Шейра не рисковала. Да и какое это могло быть значение? Сейчас ей больше всего хотелось получить свечу на обратную дорогу и поскорее покинуть это место. Поняв, что девушка не настроена ни есть, ни танцевать, Нитар заговорил в интересующую тему. «Тогда, восхищаясь мужеством юной девы, предпринявшей такое рисковое путешествие, я предлагаю исполнить любое ее желание. Ты можешь попросить все, что хочешь». Он перешел на «ты». «Я знаю, как в вашем мире ценятся деньги, и наделить тебя ими для меня не проблема. Если же ты захочешь, чтобы какой-то человек полюбил тебя, то мне подвластны чувства всех людей». Или, быть может, ты желаешь гибели своим врагам? Если ты захочешь, их завтра же не станет. Причем причины их смерти будут самыми естественными, и формально ты не будешь иметь к этому отношения. Кажется, хозяин был готов предложить Шерри все, что угодно, и выполнил бы любое ее желание. Но зачем ей деньги или чья-то любовь, если она будет вынуждена навечно остаться здесь? Девушка собралась уже сказать, что желает лишь свечу на обратную дорогу, но решила сперва уточнить одну волновавшую ее деталь. «Можно ли мне задать один вопрос?» — нерешительно проговорила она. «Желание и — закон», — бархатным голосом ответил Нетар. «Скажите мне, что за существо приводит в движение водяное колесо, которое я видела на пути к вашему замку, и за что его обрекли на этот бесконечный тяжелый труд?» Слова Шейра произвели на демона неожиданно сильное впечатление. Девушка даже не могла себе представить, что он способен на такие живые эмоции. Мимика его лица, которая казалась навечно застывшей, как у статуи, вдруг пришла в движение. Его окаменевший лоб нахмурился, что не прошло бесследно для многочисленных язв на его коже. Шерри даже показалось, будто из одной из них начал сочиться гной. При виде этого ее передернуло. «Что заставило тебя задать этот странный вопрос?» Несмотря на существенные внешние перемены, голос хозяина по-прежнему оставался спокойным и даже стал более вкрадчивым. «Ну…» — девушка слегка замялась, заметив, какую сильную реакцию вызвали ее слова. Даже тени, которые до этого синхронно двигались на своем танце, остановились и прижались поближе к стенам. Я увидела его, когда шла к вам, и мне показалось, что он очень мучается, потому что он даже заговорил со мной и попросил о помощи. Но если я ничего не могу для него сделать, то хотела бы хотя бы узнать, за что он несёт такое наказание. Он сам тебя просил о помощи. Более холодным тоном переспросил Нетар и оглядел своих подданных таким тяжелым взглядом, что те ещё больше вжались в стены и стали почти совсем полупрозрачными. Кажется, за моим дорогим гостем плохо следят, ведь я запретила ему произносить человеческие слова». Шеера поежилась, когда хозяин назвал зверя своим гостем. Не очень-то лестно у них тут выходят отношения к гостям. Интересно, что же может ждать ее саму, если она сделает что-нибудь не так? Девушке не очень хотелось оказаться на месте несчастного зверя. Шеера уже пожалела о том, что сразу не попросила свечу, а стала задавать все эти вопросы. Ей захотелось поскорее очутиться дома, где все так просто и понятно, и нет ни магии, ни демонов. Что ж, ни к чему расстраивать милую гостью подробностями наших неурядиц. Снова заговорил демон. Конечно же, я отвечу на твой вопрос Шеера. Работа, которую выполняет этот зверь, вовсе не является для него непосильной, как тебе могло показаться. Он крайне могущественен и имеет значительные способности, но, увы, тратит свою силу лишь на злые и опасные для других моих подданных дела. Поэтому он и был приговорен к подобному наказанию. и будет вечно нести его, так как он бессмертен, и у него нет права на освобождение. Девушка вспомнила, что похожую характеристику она уже слышала о самом хозяине, из уст Маргарет. Но наказание зверя показалось ей, конечно же, более жестоким. Вечно крутить это адское колесо, закованными в цепи незавидная участь. Намного приятнее, как Нетар, быть заточенным в собственном замке в окружении послушных подданных. «Нашей доброй гости вовсе не стоит беспокоиться о моем узнике. Он заслужил то, что получил. Я думаю, нам будет лучше вернуться к твоему желанию». Голос хозяина звучал так добродушно и дружелюбно, что казалось, будто он сейчас улыбнется Шерри, но он, конечно же, не мог этого сделать. Его ужасное лицо оставалось неподвижным, как маска, что, возможно, было и к лучшему. «Я хочу...» — начала девушка и остановилась на середине предложения. чего то эти слова давались ей очень нелегко. Она вдруг остро ощутила свою вину перед зверем. Ведь теперь стало очевидно, что она была его единственной надеждой на освобождение. К тому же бедный узник, Нетара неожиданно вызвал какую-то ее симпатию. Хозяин же, напротив, не понравился Шеере. Она чувствовала в нем намного больше зла, чем в его несчастном пленнике. Девушка была уверена, что Нитар заточил зверя в кандалы, Лишь для того, чтобы избавиться от сильного соперника. А не за тем, чтобы обезопасить своих подданных. Вряд ли хозяин стал бы вообще о них так заботиться. Кроме того, Шиэра предпочитала крайне редко давать кому-либо обещания. А если делала это, то всегда старалась их выполнять. Конечно, иногда можно и наступить на горло собственным принципом. Но все таки зверь спас ей жизнь, и получалось, что девушка его одолжница. И если бы он не убил страшную обитательницу реки, то Шиэра сейчас не стояла бы в этом зале, а давно покоилась бы на дне той самой речушки. Она понимала, что если не поможет пленнику освободиться, то чувство вины будет терзать ее до конца жизни. Да и на обратном пути ей все равно придется идти через тот же самый мост. И что она скажет? Не убьет ли ее зверь, получив дурные известия? Для чего ему потребуются особых усилий? ведь девушка видела, как легко он справляется с ее обидчицей. И тогда размышлять уже будет поздно. В то же время ей надо как-то вернуться домой, а без свечей этого сделать никак нельзя. Впрочем, Шиэра придумала небольшую хитрость для того, чтобы обезопасить себя перед тем, как отправиться в это опасное путешествие. Услышав от Маргарет, что пламени хватит лишь на дорогу в одну сторону, девушка незаметно вытащила вторую свечку из кармана ее платья, И, несмотря на все предостережения колдуньи, Та вовсе не расплавилась, а продолжила преспокойно лежать, но теперь уже в кармане Шейера. Видимо, большинство тех, кто отправлялись сюда, предпочитали верить на слово и брали только одну свечу, либо просто не имели возможности раздобыть вторую. Впрочем, и у девушки не было такого шанса, если бы не послание судьбы и не увлечение фокусами в детстве, научившее ее ловкости рук. Правда, свечка из посылки была немного больше и белее, Но это были не сильные различия, и, скорее всего, свечи ничем не отличались по своим свойствам. Что, если рискнуть? Но риск так велик. Маргарет не единожды предостерегала о том, что в этом мире не действуют никакие уловки, и игра идет по строгим правилам. Но если все получится, Шера сможет и сама спастись, и не остаться в долгу. Кажется, девушка слишком глубоко грузилась в свои размышления. потому что нетарно а смешливо поинтересовался у нее. Юная дева решила побаловать себя сном в нашем замке. Или быть может список ее желаний столь велик, что она никак не может выбрать одно единственное. Возникла небольшая пауза и в наступившей тишине Шэра словно откуда-то со стороны услышала свой собственный голос: « Я хочу, чтобы вы отпустили на свободу вашего пленника. Она сама от себя не ожидала этих слов. На Нитара и его подданных они произвели ошеломляющее впечатление. По залу пронесся настоящий ледяной вихрь, такими сильными были эмоции демонов. Девушке даже показалось, что из-за этого погасла большая половина свечей и стало значительно темнее. А лицо хозяина сделалось еще более жутким, чем прежде, словно подсковывающей его маской на секунду промелькнул истинный облик, который был очень далек от человеческого. шера поняла, что подобная просьба могла внести серьезные перемены в сложившуюся здесь устою и способна была привести к последствиям, хоть и неизвестным для девушки, но значительным. Когда же хозяин заговорил вновь, голос его, несмотря на произошедшее, по-прежнему звучал мягко и вкрадчиво. Какое странное желание для столь далекой от нашего мира гости! Ты точно уверена, что хочешь? Ведь ты сама не представляешь того, о чем просишь. Ты поддалась ее минутной жалости это простительно и даже благородно, но я советовал бы тебе передумать и изменить свою судьбу. Нет, тихо произнесла Шейра. И хоть в ее голосе не слышалось особенной уверенности, но Нитара ее ответ, похоже, окончательно разозлил, потому что на сей раз тон его был далек от дружелюбного, в нем появились металлические нотки. Кто просил тебя об этом? сурово спросил он. Его до этого похожие на человеческие глаза сделались такими же черными и пустыми, как у остальных демонов. Девушке показалось, что она заглядывает в бездну, и что один только взгляд хозяина способен убить ее. «Кто хочет свободы для Эша?» Шера впервые услышала имя зверя из уст Нетары. «Он сам попросил меня об этом, и я дала ему слово», ответила девушка, чувствуя, как внутри все холодеет. «Ах, вот оно что!» Хозяин неожиданно рассмеялся, и голос его вновь стал вкрадчивым. «Конечно же, так легко повлиять на чувства совсем юной девы, да еще и обладающей таким добрым сердцем. Но поверь, Эш несёт своё наказание по заслугам. Ты не можешь до конца понять того, о чём просишь. Его освобождение способно привести к непредсказуемым последствиям. И затронут они не только меня, но и тебя, и весь твой мир в целом. Поэтому я сделаю то, чего не делала никогда. а подтвердить это могут все мои подданные. Я предлагаю тебе не только изменить свое желание, но и попросить что-нибудь еще, помимо свечи». Митар вопросительно взглянул на Шейру, а затем снова заговорил. «И как же ты собираешься вернуться домой, если твоим желанием станет освобождение Эша? Ведь твоя свеча сгорела без остатка. Тебе придется сказать мне, иначе я прикажу своим подданным обыскать тебя, а это вряд ли будет приятно». Решив, что тайное все равно станет явным и глупо скрывать что-то от хозяина в его собственном мире, девушка вытащила из кармана запасную свечу. «Придётся огорчить нашу милую гостью», — добродушным тоном произнес Нитар. «Но с этой свечой тебе придется бежать очень быстро, ведь в моем мире хорошо горят только свечи из моего зала». Шера молчала. Она понимала, что сейчас ей предстоит сделать рискованный шаг. Что, если она действительно освободит опасного преступника? Да и слова хозяина относительно свечи ее очень обеспокоили. Но, с другой стороны, не могла же Маргарет дать ей такую свечу, которой не хватило бы даже на дорогу в одну сторону. Это было бы ей попросту невыгодно. К тому же девушка не привыкала отступать на половине пути, и она все таки решилась. «Я согласна бежать быстро», — Обреченно вздохнула она. На этот раз почти все свечи в зале погасли от налетевшего резкого порыва ледяного ветра. так сильно взволновали демонов ее слова. А взгляд Нетар сделался настолько тяжелым, что Шейра по-настоящему испугалась его в этот момент. «Скажи свое окончательное решение в последний раз!» Голос хозяина стал совсем леденящим. Девушка почувствовала, как подданные Нетары приближаются к ней все ближе и ближе. Она уже ощупала их присутствие всей кожей, «Я хочу свободы для зверя, которого вы называете Эшем», — громко воскликнула она. Шера почувствовала, как по спине ее побежали ледяные мурашки от того, что демоны протянули к ней свои руки, словно хотели ее растерзать. Но ничего здесь не решалось без согласия хозяина. «Что ж, во все времена желания моих гостей были здесь законом. Так будет и в этот раз», — сухо произнес демон. А теперь он обращался уже к своим подданным. Разрешите мои гости зажечь свою свечу от нашего огня. Это станет последним, что ей будет позволено сделать в моем замке. Призраки расступились, позволяя девушке подойти к подсвечнику. А теперь беги и беги очень быстро, зная, что каждая потерянная секунда приближает тебя к твоей смерти, заявил Нетар и в словах его не было ни тени пылого добродушия. Шеэра не заставляла себя долго ждать. Она зажгла свечу и поскорее бросилась к выходу из замка. А вслед ей неслись последние приказы хозяина. «По воле моей гости я объявляю своего узника свободным». Голос демона вовсе не был злым, скорее в нем слышалась какая-то обречённость. Девушка так торопилась, что едва не выронила свою свечу, споткнувшись о ступени замка. Покинув дом Нитара, она с удивлением обнаружила, что пустынная до этого деревушка, раскинувшаяся перед ним, теперь заполнено всевозможными существами, наподобие тех, кого она встретила в пещере и зале. Они толпились рядом с мрачными лачугами, до этого казавшимися покинутыми. Огромные черные глаза этих демонов казались слепыми, а сами они хаотично двигались, словно пытались найти что-то на ощупь. Шиэру охватило нехорошее предчувствие, что они ищут именно ее, потому что стоило ей сделать всего несколько шагов от крыльца замка Как демоны стали все ближе и ближе придвигаться к ней, при этом пытаясь коснуться девушки своими страшными бледными руками, с длинными когтями и свисающей струпьями кожей. Шэра подняла свечу как можно выше, стараясь с ее помощью хоть как-то защититься от нахлынувших призраков. И действительно, огонь пугал этих существ, но они все равно оставались на расстоянии нескольких шагов, просто боялись подойти поближе. Дойдя до моста, девушка услышала странный рев зверя, которого она недавно просила освободить. Шейра увидела, что он окружен со всех сторон слугами хозяина. Сперва это напугало ее. Она решила, что не Тарс не сдержал своего слова, а еще хуже — приказал в гневе убить своего узника. Но приглядевшись, девушка поняла, что прислужники хозяина пытаются снять слаб зверя тяжелые цепи и действительно освобождают его. Правда, действовали они настолько неаккуратно, что причиняли бедному пленнику страшную боль, тормошая его кровоточащие раны. Мост, через который лежал обратный путь Шеэры, раскачивался из стороны в сторону. Она уже испугалась, что не сможет перейти через него реку, но, завидев ее, зверь притих, давая ей возможность спокойно дойти до другого берега. Девушка бежала очень быстро, но свеча горела намного быстрее. Видимо, нарушить правила магического мира было действительно невозможно никакой хитростью. Либо Нитар просто-напросто ускорил горение свечки своей магии. Когда Шейра подбежала ко входу в подземный коридор, в ее руке осталась лишь совсем небольшая часть свечи, и та очень быстро догорала. Девушка в нерешительности остановилась перед пещерой. Что если свечка погаснет на половине пути? Ничто больше не сможет защитить ее от обитателей этого мира. И они просто ее растерзают. Но обернувшись назад, шиэра поняла, что обратного пути тоже не было. Слуги хозяина окружили ее полукольцом, прорываться через которое не представлялось возможным. Делать было нечего. Решив не мешкать больше ни секунды, девушка бросилась в коридор. Призраки, обитавшие в нем, вели себя еще более агрессивно, чем в прошлый раз. Они окружили шиэру плотным кольцом и протягивали к ней свои страшные руки. пытаясь даже заставить ее выронить свечу. Пробираясь сквозь их плотную толпу, девушке приходилось двигаться намного медленнее, чем она могла бы. А чем меньше становилась свеча, тем более настойчивыми делались хозяева пещеры. Неожиданно Шиэра вскрикнула и чуть не упала от того, что кто-то больно вцепился ей в ногу. Опустив глаза, она увидела, что весь пол пещеры состоит из каких-то жутких существ, частично вмурованных в камень. Девушка буквально шла по ним, а демоны протягивали к ней свои руки, пытаясь схватить и ею тащить куда-то вниз. С трудом вырвавшись, она в ужасе побежала, что было сил. Страшные создания хватали ее за одежду, за руки и ноги, стараясь всеми силами удержаться. Шерри пришлось буквально отбиваться от них, размахивая свечой, от которой остался уже один маленький кусочек. Она кричала от ужаса, но этого, конечно, никто не мог услышать. Девушка поняла, что еще минуты и свеча полностью погаснет, навсегда оставив ее в кромешной темноте, наедине с демонами, которые ее убьют. В следующую секунду она уже почувствовала, как чьи-то когтистые пальцы тянутся к ее горлу. «Это конец», — промелькнуло в ее голове. «Моя судьба — умереть в этой жуткой пещере». Но внезапно ей пришла в голову сумасшедшая идея. «Судьба! Посылка судьбы! У меня ведь есть финир!» «Сейчас или никогда я должна им воспользоваться». Собрав последние силы в кулак, она вытащила из кармана бутылочку с прозрачной жидкостью и от души плеснула себе на ладонь, кинув сверху остатки догорающей свечи. В ту же секунду на ее руке вспыхнуло ярко синее пламя, осветившее пещеру до самого потолка. И в тот же миг раздался мучительный крик девушки. Такую сильную боль она испытала. Благодаря волшебной жидкости пламя действительно горело у нее на ладони, не оставляя ни малейшего следа или ожога, как ей и обещали, ее первые знакомые из волшебного мира. Вот только они совсем забыли предупредить о том, что болевые ощущения никуда не исчезнут. Шеэра чувствовала себя точно так же, как если бы засунула руку в печь. Стиснув зубы, она все же подняла ладонь, на которой плясал огонек. Как можно выше над головой. Обитатели пещеры в ужасе отступили, не смея больше коснуться ее. Девушка медленно пробиралась сквозь них, следуя к выходу в свой мир, но каждый шаг давался ей с большим трудом. Сильная боль затуманила сознание, и единственным желанием Шиэры было поскорее избавиться от мучившего ее огня. Девушка поняла, что больше не в силах терпеть эти мучения и была готова уже сдаться и погасить синее пламя, отдав себя на растерзание демонам, как вдруг кто-то подхватил ее на руки. Шиэра почувствовала, как невиданная сила увлекает ее вверх. Открыв глаза, которые она зажмурила от сильной боли, девушка увидела, что это было таинственное существо, словно сотканное из пламени, неожиданно появившееся посреди пещеры. У этого демона был силуэт человека с крыльями, но при этом казалось, что он весь горит. Вот только его прикосновения совсем не обжигали. От невероятного света, излучаемого незнакомцем, бледные тени в ужасе отпрянули в стороны. Яркий огонь обжигал и ослеплял их, так что они вжались в сами стены. Все произошло настолько быстро, что Шеэра не успела даже опомниться и понять, кто же такой ее таинственный спаситель. Как они уже взмыли вверх под самый потолок пещеры, а затем и с лёгкостью пролетели сквозь него. Каменный свод разлетелся на тысячи осколков. Слон состоял не из крепкой горной породы, а из тончайшего стекла. Снизу доносились душераздирающие крики обитателей царства Нитара. А девушка вдруг увидела над своей головой синее небо, усыпанное звездами, и... потеряла сознание. Когда она анализировала эту ситуацию в дальнейшем, то решила, что ее организм просто понял, что с него хватит, и отключился. Ведь столько переживаний за один вечер — это слишком много.